В предыдущих сериях Одна из задач на год Не умереть Снова В день новобранца дракон-майора Вариша Подпалил нескольких кадетов Но Тейрен быстро прервал Этот акт самоутверждения Если раньше можно было считать Что у Вариша нет причин ненавидеть Вайлот То теперь он с явным удовольствием Будет портить ей жизнь Но не это волнует Ренгейл. Куда больше ее беспокоит Андарна, которая после битвы в Рессене не только подросла и окрасилась в черный, но и превратилась в язвительного подростка. Ближайшие два месяца Андарне следует провести в сне без сновидений. Хотелось бы пожелать ей сладких снов, но ее всадница постоянно влипает в неприятности. Очередная, кстати, случилась на оценочных боях. Один из первокурсников попытался убить Вайлот. Впрочем, она его весьма эффектно прикончила. Оказалось, что парня подослал полковника Этас. Кажется, на весь отряд, сражавшийся в Рессоне, открыта настоящая атака. Серия шестая Его подослал Аэтос, шепнула я и Маджен. Похоже, на нас открыли охоту. Господи, надеюсь, не поэтому Ксейден вчера не прилетел. Светло-зеленые глаза и Маджен округлились. Но тут к нам подошел Ридок и встал с другой стороны от меня. Да блин, Сарангейл! Пробормотал он и предложил мне руку. «Но я не стала на нее опираться. То одно, то другое, верно?» Я вымоченно улыбнулась, и все вместе мы медленно пошли к мату. Имаджен и, и Ридок касались меня плечами, не позволяя мне шататься. И это меня устраивало. «Вероятнее всего, его подослали, чтобы запугать твою мать», — сообщил Эмитерио, качая головой. «Так было и с твоей сестрой». Когда она тут училась. Первокурсники, глазами полными ужаса, глядели на залитый кровью мат. Я заметила, что Дайин, Рианон и Сойер исчезли. Ну да, они, наверное, унесли тело Надин и безымянного бугая первокурсника. Надин погибла, потому что назвалась мной. Тяжелая, вязкая скорбь готова была захватить меня. Хотелось упасть на колени и рыдать но я не могла себе этого позволить. не сейчас, не на глазах у всех. Я спрятала свое горе глубоко внутри, там, где прятала все опасные эмоции. Слоун и Аарик посреди мата смотрели на меня с удивлением разной степени. По крайней мере, на лице Аарика было куда больше беспокойства, чем у Слоу. «Кто-нибудь уберет тут, наконец? Драться мы собираемся?» Спросила я, стараясь не обращать внимания на неприятную струйку крови, стекающую по шее. Лучше стоять тут в крови противника, чем лежать в своей собственной. А ты, Мэри, еще хотела ее вызвать? фыркнул один из первокурсников с дальнего конца мата. У него глубоко посаженные карие глаза и брови домиком, широкая квадратная челюсть. Но я не знаю, как его зовут. И блять, я не хочу этого знать. Я и так знаю слон и Арика. Это уже слишком много. Я знала Надин. Мы так и стояли плечом к плечу, пока первокурсники вытирали кровь. Потом смотрели на спарринги. Я отмечала каждую ошибку у Слоун, и этих ошибок было много. Вообще говоря, она дерется так, будто не готовилась во всаднике. Но этого не может быть. Лиам дрался лучше всех на курсе. И все меченые знают, что им придется поступать в квадрант всадников. Нет, конечно, она готовилась. Ты уверена, что это сестра Лиома? И Маджен тяжело вздохнула. Да, она и не росла рядом с теми, кто умеет драться, и это видно. А Арик легко уложил ее на лопатки шесть раз подряд: вот дерьмо. Это все усложняет проследить, чтобы слоун дожила до конца года Будет непросто. Час спустя я сидела на физике под присмотром Ри. Я чувствовала, как чужая запекшаяся кровь стягивает мою кожу, как все на меня смотрят, но только выше вскидывала голову. Когда звон в ушах утих, стало полегче, но тошнило все равно невыносимо. Я пропустила ужин и не разрешила Ри проводить меня до комнаты. Я пошла сама, медленно поднимаясь по лестнице на этаж второкурсников, и каждая косточка, каждая мышца, каждый сустав — все болело. За секунду до того, как я взялась за ручку своей двери, я почувствовала, как к моему сознанию скользнула знакомая черная, как ночь тень. Меня охватило облегчение. Я распахнула дверь и увидела Ксайдена. Скрестив руки на груди, он стоял, прислонившись к стене между столом и кроватью. И вид у него был такой, будто он готов убить любого. Впрочем, как и всегда. Прошло 8 дней. Выдвинула я и поморщилась. «Знаю». Он оттолкнулся от стены и в три шага пересек комнату. «Судя по тому, что Тейрн показал гаэль надо было мне послать командира нахер и явиться раньше». Он взял мое лицо в ладони, и ощущения были совсем не такие, как когда меня также держал Эмитерио. Ксейден оглядел меня. Ярость в его глазах резко контрастировалась с нежными прикосновениями. «Кровь не моя». Горло горело, будто я глотала огонь. «Хорошо». Ксейден чуть расслабился и перевел взгляд на синяки у меня на шее. «Я даже не знаю, как его зовут». Я знаю. Он убрал руки, и мне тут же стало их не хватать. Его подослал полковник Аэтос. Ксейден коротко кивнул. Прости, что не убил его раньше. Первокурсника или Аэтоса? Обоих. Он даже не улыбнулся моей попытке пошутить. Тебе надо помыться и обработать травмы. Ты теперь офицер, и не можешь убивать кадетов направо и налево. Зря ты так думаешь. «Как там в Сэморе?» — спросила я Ксейдена несколько часов спустя. Я помылась и теперь сидела, скрестив ноги на своей кровати, и хлебала суп, который Ксейден принес мне из главной столовой. Глотать было больно, но Ксейден прав. «Я должна есть». Мне нужны силы. Гляди-ка, задаешь вопросы. Уголок его рта дернулся вверх. Ксейден откинулся на спинку кресла в углу, где сидел, и правил кинжалы кожаным лоскутом. Пока я мылась, он снял летную куртку. Трудно поверить, но в новой форме он выглядел еще лучше. И отметила, что офицерскую форму он не украсил нашивками. Когда Ксейден учился в Базгиате, он носил только эмблему четвертого крыла и нашивку командира крыла. Сегодня я не в настроении припираться по поводу нашей игры в вопросы. Я метнула на него взгляд и заметила рядом с ним на полке две книги, которые дала мне Есиния. Сейчас, когда Ксейден опять напомнил, что у него есть от меня секреты, рассказывать ему о своем исследовании расхотелось. Я хочу, чтобы ты спрашивала о том, что тебя интересует. И это не игра. Ты и я не игра. Он сосредоточенно водил лезвием по кожаной полоске. А в Сэморе все иначе. Односложные ответы не совсем то, что нужно. Ксейден поднял голову. Мне приходится заново доказывать, что я чего-то стою. В самом суровом форпосте. Это бесит. Я улыбнулась. Его всегда что-нибудь бесит. Они плохо к тебе относятся? Из-за этого? Он коснулся острием кинжала метки отступника у себя на шее. Да. Ксейден пожал плечами. Мне кажется, дело скорее в фамилии, чем в метке. Гаррику старшие всадники относятся лучше, и я очень этому рад. Я положила ложку в миску. Не жаль. Да нет, могло быть хуже. Вдобавок, из-за моей печати мало кому хочется со мной связываться. Он убрал кожаный лоскут в рюкзак, сунул в ножны последний кинжал и встал. Ты сама все знаешь. Тебя тоже встречают по фамилии. И все же мне кажется, тебе приходится хуже. Только внутри границ. Сейден перевернул мой корсет, который сушился на стуле, а потом подошел ко мне и сел на кровать. Она не такая большая, как та, на которой он спал в прошлом году, но на двоих местах хватит, если я предложу ему остаться. Но я не предложу. И до чего же невыносимо, что он так близко, а я не могу его поцеловать. А спать с ним рядом я точно сломаюсь. Верно. Я отставила миску на тумбочку и взяла расческу. В коридоре послышался голос Рианон, потом звук закрывшейся двери. Она ушла к себе. Это мне кое о чем напомнило. Перед отъездом ты наложил чары на мою дверь? Ксейден кивнул. Да, со звукоизоляцией, между прочим. Он закинул ногу, уложив щиколотку на колено другой ноги, но так, чтобы не испачкать кровать сапогом. Односторонний, конечно. Ты слышишь все, что происходит в коридоре? Но никто не слышит, что ты делаешь внутри. Я подумал, тебе это может пригодиться. Зачем? Если я никого не могу сюда привести. Ты можешь привести кого угодно. Серьезно? Ядовито спросила я, проводя расческой по мокрым волосам. Рианон вот попыталась зайти, а оказалось на другом конце коридора. На губах Ксейдона мелькнула тень улыбки. В следующий раз скажи ей, чтобы взяла тебя за руку. Войти может любой, кто к тебе прикасается. Погоди-ка. На секунду я даже перестала расчесываться. Я думала, ты зачаровал дверь, чтобы попасть внутрь могли только мы с тобой. Нет? Я продрала расческу через спутанные кончики. Это же твоя комната, Вайлот. Мне пришлось сглотнуть когда я увидела, как он сжал пальцы, наблюдая, как расческа скользит по моим волосам. Чары пропустят любого, кого ты проведешь в комнату. Он кашлянул и чуть подвинулся, когда я снова провела по волосам. А также меня. Извини мне мой эгоизм. Просто обожаю твои волосы. Если захочешь поставить меня на колени или победить в споре, просто распусти их. Я сразу пойму» воспоминания у меня перехватило дыхание. Неужели прошло всего несколько месяцев? Кажется, что это было так давно и в то же время буквально вчера. То есть ты установил чары так, чтобы я могла привести кого угодно? Спросила я, приподняв бровь. И добавил звукоизоляцию на случай, если... На всякий случай. От жара в его взгляде у меня дрогнуло сердце. Что бы ты ни задумала, никто ничего не услышит. Даже если соберешься разломать шкаф. Расческа выскользнула у меня из пальцев и шлепнулась на колени, но я быстро взяла себя в руки. Ну, более-менее. На вид этот довольно прочный. Это в прошлом году у меня в комнате был какой-то хлипкий шкафчик. Тот, который мы разнесли в дрова, когда, наконец, добрались друг до друга. Проверим. Сейден окинул взглядом шкаф. «Могу поспорить, мы легко с ним справимся, как только ты полностью выздоровеешь». «В Базгиате невозможно полностью выздороветь». «И то верно. Только скажи, Вайлот». Казалось, от его взгляда у меня начнется жар. «Всего три слова». «Три слова? Да не дождется, Чтобы я сказала, что хочу его». У него и так слишком много надо мной власти. Могли бы и нужно разные вещи. Наконец проговорила я. С Ксейденом моя сила воли всегда летит к Малику. Одно прикосновение, и я кинусь ему в объятия. Соглашусь на любую крупицу правды, какую он соизволит мне предоставить, вместо всей правды целиком, которую я заслуживаю. Нет, которая мне необходима. Она... Точно это не нужно. Тогда расскажи, как прошла неделя. Он ловко сменил тему. Я не смогла отсмотреть их всех на парапете. Я пыталась и не смогла. Ксейден нахмурился. Ты была в башне? Да. Я подвинула больные колени в бок. Я обещала ему, что помогу Слоун. А чем бы я ей помогла со двора? А она, блин, меня ненавидит. Я горько хохотнула. Тебя невозможно ненавидеть. Он встал и подошел к своему рюкзаку, лежавшему у стены. Поверь мне, я пытался. Это ты, поверь мне. У нее отлично получается. Она хотела вызвать меня на бой. Я откинулась на спинку кровати. Она винит меня в смерти брата. Не то чтобы безосновательно. Ты не виновата в том, что Лиам погиб. Я видела, как он весь напрягся. Я виноват. Если слову нужно кого-то ненавидеть, пусть ненавидят меня. Он стукнул себя в грудь и поставил рюкзак на стол. Ты не виноват. Не первый раз мы ведем этот спор, и что-то мне говорит не последний. Пожалуй, вина так велика, что ее хватит на двоих. Виноват. Он принялся копаться в рюкзаке. Ксейден. Сколько кандидатов погибло в этом году? Он вытащил сложенный лист и закрыл рюкзак. Слишком много. Даже сейчас мне слышатся их крики. Всегда слишком много. Ксейден снова сел на кровать. На этот раз ближе. Так, что мои колени коснулись его бедра. И это хорошо, что ты не можешь спокойно смотреть, как они гибнут. Это значит, ты все еще ты а не превратилась в кого-то другого. Его лицо было непроницаемо. После разговора о Лиаме он отстранился, и чувствовать это оказалось очень больно. Потому что мне кажется, что я становлюсь другой. Я даже не хочу знать первокурсников, не хочу знать их имена, я не хочу страдать, когда они гибнут. Кто я после этого? Второкурсница. Ксейден сказал это совершенно спокойно. Точно так же, как в том году сказал, что не может спасти всех меченых, только тех, кто сам готов бороться. Иногда я забываю, каким жестоким он может быть. Каким жестоким он может быть ради меня. Я и раньше видела, как люди гибнут. В прошлом году смерть окружала меня. Это не то же самое. Видеть, как гибнут твои друзья, такие же, как ты, на полосе, на молодьбе, На вызовах и даже в бою – это одно. Мы все здесь на волоске от смерти, и это готовит нас к тому, что ждет потом. Но когда гибнут младшие… Он покачал головой и склонился ко мне. Я вцепилась в расческу, чтобы машинально не потянуться ему навстречу. В первый год многие из нас лишаются жизни. Мягко проговорил Ксейден и заправил прядь волос мне за ухо. Во второй, те, кто выжил, лишаются человечности. Так и должно быть, иначе мы не станем эффективными воинами. Не забывай, что выковать из нас оружие — цель босгиата. Сделать бесчувственными к смерти? Он кивнул. В дверь постучали. Я вздрогнула, а Ксейден нет. Он со вздохом встал и пошел открывать. Уже? Спросил он, возможно, специально стоя так, что мне было не видно, кто там. «Уже!» Я узнала голос Боди. «Дай мне минуту». Не дожидаясь ответа, Сейден закрыл дверь. Я спустила ноги с кровати. «Я пойду с тобой». «Нет». Он присел передо мной, держа в руке листок, который достал из рюкзака. «Сон – лучшее лекарство». Лучше только Нолан, но, насколько я знаю, ему сейчас не до того. Тебе тоже надо спать? У меня перехватило дыхание. У нас было всего несколько часов, я не готова вот так его отпустить. Ты же полдня сюда летел. Мне надо много чего успеть до утра. Да, я помогу. Блин, теперь я его умоляю. Потом, не сейчас. Ксейден протянул руку, как будто хотел коснуться моей щеки, но не коснулся. Но я прошу тебя быть очень внимательной, когда через неделю ты полетишь ко мне. А пока… вот. Он сунул мне в руку сложенный лист. «Что это?» – спросила я, разглядывая лист. Ты как-то сказала, что я боюсь совсем тебе не понравиться, если ты меня по-настоящему узнаешь. Я помню. Но каждый раз, когда мы оказываемся вместе, мы то тренируемся, то сражаемся. У нас нет времени для прогулок у реки и всякого такого, что могло бы сойти здесь за романтику. Ксейден нежно сжал мою руку, и я почувствовала все мозоли, которые он натёр, упражняясь с оружием. Но я обещал тебе, что найду способ, чтобы ты узнала меня. Это он, и другого пока нет. Я посмотрела ему в глаза, и сердце чуть не выпрыгнуло из груди. «До встречи в Сэмаре. Он встал, подхватил рюкзак, забрал два своих меча, стоявших у стены. У двери он обернулся и посмотрел мне в глаза. «Третий этаж, южное крыло, вторая дверь справа. Чары тебя пропустят». «Его комната в гарнизоне». «Дай угадаю, звукоизоляция и надежные чары, которые пропускают только меня, тебя и того, кого ты захочешь привести. При мысли о том, что Ксейден там ломает шкафы с какой-то другой девушкой, меня чуть не стошнило только что съеденным супом. Да, мы не вместе, но ревности чужда логика. «Нет, Вейлот». Ксейден поднял мечи одним отточенным движением убрал их в петлю рюкзака и усмехнулся. «Только тебя и меня». И он ушел, прежде чем я успела хоть что-то сказать. Трясущимися руками я развернула листок и улыбнулась. Ксейден Рерсон написал мне письмо. Гарик — мой лучший друг. Его отец был правой рукой моего отца, так что Гарик — Это, считай, мой дайн только надежный, А Боди мне почти как брат. С тех пор, как погиб Лем, никого ближе у меня нет. Он всегда где-то рядом, на полшага позади. Из восстановленной переписки лейтенанта Ксейдена Рерсена и кадета Вайлет Сарингейл. Несколько дней спустя я, закинув руки за голову, шла с Эмаджен после утренней пробежки и ждала, когда перестанет колоть под ребрами. Улыбка сама собой расплывалась на моем лице. Мы вошли во двор за целых полчаса до завтрака. Он написал мне письмо. Я прочитала его столько раз, что уже выучила наизусть. В нем не было ничего даже близко опасного — Никаких секретов революции, никаких намеков на то, чем я могла бы помочь, но это и понятно о таком писать слишком рискованно. Нет, все даже лучше. Он писал о себе. Небольшие детали, факты его прошлого: например, что во время восстания он сидел на крыше дома Риерсонов и надеялся, что отец вернется домой и скажет, что все закончилось. Ты улыбаешься как сумасшедшая, третий день подряд проворчала Имаджен, когда мы проходили мимо помоста, и она машинально заглянула под него, убеждаясь, что там не скрывается убийца. «Как вообще можно быть довольной в такую рань?» «Не могу ее винить. Я тоже на взводе после того, что случилось во время оценочных боев. И Боди, и Эя тоже. Несколько ночей без кошмаров, и в такую рань никто не пытается меня убить». Я опустила руки. Сегодня мне удалось пробежать больше, чем раньше. Ну, конечно. Дело именно в этом. Имаджен покрутила головой, разминая шею. Может, уже помиритесь, наконец? Я пожала плечами. Он мне не доверяет. И я не могу доверять ему полностью. Все сложно. Но как же я скучаю по тем временам, когда могла видеть его тут каждый день. Дождаться субботы просто невозможно. «К тому же, даже если у людей нереальная химия, это еще не значит, что у них должны быть отношения более серьезные, чем просто секс». «Ой, нет!» Имаджен тряхнула головой и заправила розовую прядь за ухо. «Я пыталась закончить разговор, а не начать. Я готова с тобой бегать и тренировать тебя в зале. Но чтобы обсуждать твою личную жизнь, у тебя есть друзья. Помнишь про них? Это те люди, которых ты старательно игнорируешь в последнее время». Даже думать об этом не хочу. А мы разве не друзья? Мы. Имаджен поморщилась. Коллеги-заговорщики, заинтересованные в том, чтобы помочь друг другу выжить. Я заулыбалась еще шире. О, да ты я вижу, любишь меня все больше. Имаджен прищурилась, глядя мимо меня. Она заметила что-то у внешней стены. Святая Дан. «Что делает песец в нашем квадранте в это время?» Я вздрогнула, заметив Есинию, притаившуюся в нише у стены. «Расслабься, она нам не враг». Имаджен нарочито закатила глаза. «То есть ты теперь шугаешься от наших второкурсников, но водишь дружбу с песцами?» Я дистанцировалась от них, чтобы не приходилось им врать. И я давным-давно дружу с Еси... Знаешь что? Я не обязана тебе ничего объяснять. Пойду узнаю, чего хочет моя подруга. Я ускорила шаг, но Имаджен не отстала. «Привет», — сказала я Есинии, когда добралась до Ниши. За ней начинался туннель, который вел к комнатам кадетов. «Все в порядке?» «Мне нужно было с тобой поговорить». Ее брови в тени капюшона удивленно взлетели, когда она посмотрела на Има Джен, которая оглядывала ее, оценивающе, будто готовилась к поединку. Все нормально, заверила я Има Джен, одновременно переводя это на язык знаков. Есиния не будет меня убивать. Наклонив голову, Има Джен теперь разглядывала бежевую сумку в руках Есинии. Я не буду ее убивать. Показала знаками Есиния. В ее карьих глазах было искреннее удивление. Я даже не знаю, как это делается. Вайолет тоже готовилась стать песцом, но вполне знала. Заметила Имаджен, быстро водя руками. Есиния моргнула. Я укоризненно покосилась на Имаджен. Ладно. Наконец ответила знаками Имаджен. Но если она воткнет в тебя наточенное перо, я не виновата. Прости, извинилась я за имаджен, когда та ушла. Есенина хмурилась. Тебя пытаются убить? Я развернулась спиной к Нише, чтобы видеть двор. Сегодня четверг. Я всегда рада тебя видеть, но в чем дело? Писы почти не бывают в квадранте всадников, если только не помогают капитану Фитзгиббонсу. Два дела. Мы сели на скамейку, и Есения достала из сумки книгу «Дар первых шестерых». На вид ей было не меньше ста лет. «Ты говорила, что хочешь почитать про первых всадников в каком-нибудь старом источнике. Вот самая старая книга на эту тему, которую разрешено выносить из архивов. Снова готовишься к дискуссии». Я положила книгу на колени и попыталась подобрать слова. Я чувствовала, что Есении можно доверять, но после Дайна я опасалась полагаться на свою интуицию. К тому же ей не стоит знать лишнего, это для нее же опасно. Вроде того, спасибо, что нашла книгу, но не обязательно было ее приносить самой, я бы зашла. «Я решила, зачем тебе ждать, когда будет моя смена, и ты говорила, что бегаешь по утрам». Есения несколько раз глубоко вздохнула. Ясный признак того, что она пытается собраться с мыслями. Неприятно это признавать, но мне нужна твоя помощь. Она вытащила из сумки потрепанную книгу и протянула мне. Я взяла ее, поглядела на отходящий корешок и затертые углы. Я перевожу ее и не могу понять пару предложений. Она на древнем люцирийском. И насколько я помню, ты знаешь этот мертвый язык. Есения покраснела и обернулась на туннель, освещенный магическими огнями, как будто боялась, что кто-то из писцов может увидеть. «У меня будут неприятности, если узнают, что я обращалась за помощью. Адепты не должны так делать. Я умею хранить секреты». Я с грустью вспомнила, как в детстве мы с Дайном обменивались секретными посланиями на этом языке. «Спасибо». «Я знаю почти все остальные языки», — показала Есения знаками. Ее руки двигались нервно, а губы были поджаты. «Ты знаешь гораздо больше, чем я». Мы улыбнулись друг другу. Я открыла книгу на том месте, где лежала закладка, и вгляделась в округлые иероглифы логосилабической письменности. Есения показала на предложение. «Вот тут я не понимаю». Я быстро пробежалась по тексту от начала абзаца, чтобы не ошибиться, и знаками передала ей перевод, по буквам показав последнее слово, имя древнего царя, который жил за тысячи лет до того, как возникла Наварра. «Спасибо». Она записала перевод в тетрадку. «Древний царь». Я открыла первую страницу и вздохнула. Книге всего 25 лет. Она скопирована вручную с оригинала. Примерно за пять лет до того, как в квадранте появился печатный станок. Конечно. В архивах нет ни одного текста древнее 400 лет, если не считать свитки времен объединения. Чувствуя, как пот постепенно высыхает у меня на шее, я перевела для Есинии еще несколько предложений с разных страниц. Я сама удивилась, как много помню, хотя не пользовалась люцерийским целый год. Закончив последний отрывок, я вернула книгу подруги. Если поспешу, успею помыться до завтрака. «Мы сейчас убираем все материалы на древних языках из общедоступного сектора архивов. Переводим, чтобы с ними было проще ознакомиться», — сообщила Есения с радостной улыбкой и сунула в сумку книгу и тетрадь. «Приходи как-нибудь, посмотри, сколько мы уже сделали». Садников же не пускают дальше стола библиотекаря». Есенина усмехнулась. «Для тебя я сделаю исключение. По субботам в архивах почти всегда пусто. Тем более сейчас, когда большинство третьекурсников разъехалось на каникулы». Внезапно воздух прорезал крик. Я вскинула голову. На той стороне двора два всадника волокли из учебного корпуса второкурсника из третьего крыла, а за ними шел профессор Марком. «Во имя Амари, что за фигня?» Есения побледнела и глубже спряталась в тень. Второкурсника протащили в здание общежития, откуда туннель через ущелье вел в основное здание Базгиата. «Кажется...» — показала Есения знаками, прерывисто дыша. «Кажется, это я виновата». Я резко развернулась к ней. «Что?» «Этот всадник вчера запросил книгу, и я зафиксировала запрос». Она склонилась ко мне ближе, в глазах нарастающая паника. «Я не могла не записать, так положено по...» «Протоколу!» Протокол. Закончили мы синхронно. Я кивнула. «Ты ничего плохого не сделала. А что за книга?» синяя покосилась на двери, за которыми скрылись всадники. «Мне надо идти. Спасибо». Я не стала выпытывать, какую книгу брал второкурсник, только потому, что в глазах подруги был подлинный ужас. Посмотрев на Томик, лежавший у меня на коленях, я запоздала поняла, насколько на самом деле опасны мои изыскания. «Подождите меня!» Крикнул Рианон, проталкиваясь сквозь толпу всадников, когда на следующий день мы стояли у полосы, дожидаясь своей очереди, чтобы подняться по ступенькам на летное поле. «Мы тут!» Я помахала Ри и оглядела ближайших всадников, проверяя, не готовы ли они достать оружие. Кадетам в своем отряде я доверяю на сто процентов, но только им. Любой может пырнуть меня в толпе, и я истеку кровью, даже не узнав, кто меня прикончил. Тут что-то не то, пробормотал Сойер, разглядывая карту из домашнего задания. Не могу ответить на четвертый вопрос, сколько не считая высотные отметки. На севере смотри, подсказала я и постучала ногтем по нижней части сложенной карты. Ты не в том секторе ищешь ответ. Можешь мне поверить, я вчера Ридока спрашивала. Фу, ненавижу эти пехотные глупости, проворчал Сойер, запихивая карту в карман. «Почему ты не можешь просто признать, что я бог ориентирования на местности и попросить о помощи?» Поддразнил Рида Сойра и, увидев, что Рианон наконец добралась до нас, воскликнул. «А, вот и начальство. Я думал, начальство не должно опаздывать». «Начальство было на собрании», парировала Ри и показала нам пачку писем. «И начальство получило почту». На секунду в сердце вспыхнула надежда, сменяя мою привычную настороженность. Но только на секунду Я тут же постаралась ее уничтожить Рианон стала раздавать письма «Ридок, Сойер, так это мне» Она убрала письмо вниз стопки топки «И Вайолет. Он бы не стал Сказала я себе, когда взяла письмо И все же затаила дыхание Прежде чем открыть незапечатанный конверт Вайолет, прости, что не написала сразу» Только сейчас поняла, какой сегодня день. Ты теперь второкурсница. Я расстроилась. И это просто позор. Кто пишет? Ты огорчилась? Мира! И нет, я не огорчилась! Пробормотала я, чуть продвигаясь по очереди. Но ты надеялась, что письмо от другого лейтенанта. Догадалась Ри и посмотрела на меня с теплом. Я пожала плечами. «Ну, я же не дура», — ответила я, но голос предательски дрогнул. «Ты скучаешь по нему?» Мы почти дошли до лестницы. Я кивнула. «Скучаю, хотя не должна». «Вы вместе? Ну, все знают, что вы с ним спите. Но у вас что-то случилось?» Я глянула вперед, чтобы убедиться, что Сойер и Ридок — Погружены в свои письма. Пожалуй, этой частью правды я могу с ней поделиться. Нет, уже не вместе. Рианон удивленно нахмурилась. Почему? Что произошло? Я открыла было рот и закрыла. Так, даже эта частичка правды тянет за собой проблемы. Что же мне сказать? Боги, почему все стало так сложно? «Ты можешь мне довериться, я пойму!» С напряженной улыбкой проговорила Рианон. Я понимала, мое недоверие ее обижает, и от этого чувствовала себя полным дерьмом. Знаю. К счастью, мы как раз начали подниматься по узкой лестнице, так что у меня появилось время подумать. Мы поднялись на летное поле, широкую площадку со всех сторон, окруженную горами, и мое сердце замерло когда я увидела драконов, стоящих в том же порядке, как их всадники на плацу. Драконов так много, они такие разные, и все сильные, прекрасные. Рядом с ними ты чувствуешь себя песчинкой. Невозможно не испытывать восхищение. «Это никогда не будет казаться чем-то обычным, верно?» С широкой улыбкой проговорила Рианон, когда вслед за Соером и Ридоком мы пошли вдоль строя. «Никогда!» Мы улыбнулись друг другу, и я сломалась. Своей лучшей подруге я должна сказать правду, хотя бы настолько, насколько могу. «Ксейден был нечестен со мной», — выпалила я. Мне пришлось с ним расстаться. Глаза Рианон вспыхнули. «Он тебе врал?» «Нет», — я стиснула письмо Миры. «Но он не сказал мне всей правды и сейчас не говорит». Рианон вскинула бровь. «У него другая? Я с радостью помогу тебе стереть в порошок этого подлого кобеля вместе с его подлыми тенями, если вы договорились быть вместе, а он...» «Нет-нет! <с> Ничего подобного!» Мы прошли мимо драконов второго крыла. «Просто...» «Ну вот опять эта фраза...» «Просто все сложно...» «Кстати, как там твоя подруга Тара? Я давно ее не видела...» Рианун вздохнула. «У нас сейчас совсем нет времени. Это обидно, но, может, в следующем году станет легче, когда мы не будем командирами отрядов». «Возможно, станете командирами крыльев». Я попыталась спрятать улыбку. Из Ри вышел бы отличный командир крыла. «Возможно». Она зашагала увереннее. Кстати, если ты теперь свободна, замечу, что пара ребят из второго крыла сильно похорошели со времен военных игр. ее глаза загорелись. Или мы могли бы отправиться в выходные в Шантару и затусить с пехотинцами. Рианун подняла палец. Целители тоже ничего. Но с песцами я ни за что. Их мантии — это слишком. Но если тебе они нравятся, я не осуждаю. Я просто к тому, что мы теперь второкурсники. Если хочется расслабиться, наши возможности бесконечны. Секс с незнакомцем. Может быть, это то, что мне нужно, чтобы забыть о Ксейдене. Но я так не хочу. Мы шли по полю, и Рианон вглядывалась в моё лицо, будто пыталась разгадать загадку. Блин. Ты всё ещё влюблена в него. Я... Все сложно. Это ты уже говорила. Она попыталась держать лицо, но я все равно заметила тень разочарования. Ей было обидно, что я ничего не объясняю. Мира что-то пишет о войне? Даже не знаю. Я пробежала глазами по строчкам. Ее направили в Альдибайн. Пишет, что готовят там разве что чуть лучше, чем наша мать. Я невольно рассмеялась, перевернула страницу, и веселье тут же как рукой сняло, когда я увидела, что жирными черными линиями вычеркнуты целые абзацы. Что за? Я посмотрела на следующую страницу, тоже всю перечеркнутую, и дочитала конец. Мира писала, что заглянет в Семару, и мы можем там встретиться, когда я полечу туда в следующий раз. Что не так? спросила Рианон отрываясь от своего письма, когда мы проходили мимо драконов третьего крыла. «Цензура!» Быстро оглядевшись, чтобы убедиться, что никто не увидит, я показала ей листки. Ри выглядела потрясенной. «Кто-то вычеркнул часть письма? Кто-то читал твое письмо?» Оно не было запечатано. Я убрала листки в конверт. «Но кто это мог быть?» Мельгран, Вариш, Марком? Кто угодно по поручению Аэтоса? Моя мать. Вариантов много?» «Не знаю. И это не ложь. Ну, не совсем». Я убрала письмо во внутренний карман лётной куртки и, поморщившись, снова её застегнула. В кожаной одежде, в такую грёбаную жару, отвратительно. Но я знала, что, когда мы поднимемся в воздух через несколько минут, я буду рада, что тепло одета. Во втором ряду красный дракон предупреждающе пыхнул паром, когда кадет из третьего крыла подошел слишком близко, и мы все поспешили убраться. Тейрн, самый крупный дракон на поле, ждал меня со скучающим видом. На спине у него поблескивало в солнечных лучах седло. Я огорченно вздохнула, когда подошла ближе и увидела, что между его передними лапами нет андарны. «Эй, а Тейрн ничего не говорил про нового черного дракона в долине?» Бросил ридок через плечо, когда мы прошли мимо драконов секции Когтя. Драконов нашей секции возглавлял Тейрн, хотя по рангу Рианон и Сойер были выше меня. Когда ридок это спросил, я чуть не споткнулась от удивления. «Чего?» Знаю, звучит как бред, но клянусь, я слышал, как Каори говорил что-то о том, что недавно видели еще одного черного дракона. Каори чуть не плясал от радости. Тейр, если профессор драконоведения знает про Андарну, это жопа. Всего несколько драконов видела, как она заходила в пещеры, чтобы погрузиться в сон без сновидений. Ее попробуй спрячь. Круто. Может, это был Тейрн? Или другой, не новый? Каори считает новый. Ридок поднял брови. Сама спроси. Ага. Я сглотнула. Может, спрошу. И тут я не соврала. Ребята пошли вперед к своим драконам. Тейрн вытянул левую лапу, чтобы я могла подняться, но вдруг выпрямился. Слева. И на меня легла чья-то тень. Я резко развернулась, одновременно вскидывая ментальные щиты. Ко мне неспешно подошел Вариш, сцепив руки за спиной. Не иначе, как он, не человек. На высоком лбу майора в такую жару не было ни капли пота. «Ага, Саренгейл, вот вы где». Как будто Тейрна можно не заметить. «Майор Вариш». Я держала руки на уровне бедер, чтобы быстро достать кинжалы, если понадобится, и гадала про себя, какая у него печать. Нашивку он не носит, а значит, либо слишком уверена в себе, как Ксейден, и считает, что слухи о нем широко расходятся, либо его печать засекречена. «Славное ожерелье». Он указал на зеленоватые синяки у меня на шее. Я подняла голову выше. «Спасибо. Оно не дешевое. Кое-кому стоило жизни. А, верно. Я что-то слышал о том, как вас чуть не убил первокурсник. И рад видеть, что вы не умерли от стыда. Но, как я понимаю, вы привыкли быть на волоске от смерти, если слухи о вашей хрупкой конституции верны. Я ненавижу его на сто процентов. Но приятно знать, что если он попытается убить меня сейчас, Терн проглотит его одним махом. Вариш сдвинулся влево и нарочито внимательно заглянул мне за спину. «Я думал, у вас два дракона». Под стекал по моей спине. «Два!» «Но я вижу только одного». Он посмотрел на Тейрна. «А где же Золотой?» «Перехвост, о котором я столько слышал. Я надеялся увидеть эту малышку». Эйрн издал грозный рыб и вытянул шею надо мной, так что огромные капли его слюны шлёпнулись на землю прямо у ног вариша. Майор напрягся и сделал шаг назад, хотя и постарался сохранить на лице насмешливое выражение. У этого дракона всегда был очень скверный характер. Он не любит, когда вторгаются в его личное пространство. А вижу, и ваше он тоже оберегает. Скажите мне, Саренгейл... Не смущает ли вас, что ваш дракон дает вам очевидное преимущество перед другими кадетами? Если вы о том, как после Парапета он остановил бессмысленное уничтожение всадников, связанных с драконами, то нет. Меня это ни капли не смущает. Видимо, только дракон с очень скверным характером может остановить другого дракона со скверным характером. Напомни ему, что я обещал сожрать его живьем. Не думаю, что это мне поможет. А я бы хотела посмотреть, как он слупает этого напущенного индюка. Спи давай! Тейрн говорил, что она должна спать еще месяц. Вариш прищурился, глядя мне в глаза, и улыбнулся ледяной улыбкой. «Так вот насчет перьяхвоста…» «Она не может нести всадника!» Я не соврала. Андарна не летала с тех пор, как очнулась Варетии. «Я летаю на тайрне. А Андарно присоединится, когда будут более простые маневры. Пусть явится на следующей неделе. Это приказ. Mm -hmm. Тейрн снова зарычал. Драконы не подчиняются приказам людей. Я чувствовала, как во мне просыпается сила. Звенит под кожей, покалывает в кончиках пальцев. Конечно, нет. Вариш ухмыльнулся, будто я сказала что-то смешное. «Но ты подчиняешься, верно?» «Дерзкий человечишка! Я вскинула голову и промолчала. «Все, что я могу добавить, наверняка повлечет наказание». «Как сказал мне полковник Аэтос?» Начал варишь, отступая шаг за шагом. «А ваш отец писал книгу о перехвостых драконах, которых уже сотни лет никто не видел. И вдруг вы получаете именно перехвоста. Подозрительная история. Случайное совпадение. Вы хотели сказать случайное совпадение? Совпадение? Задумчиво повторил Вариш, отступая еще дальше. Он уже прошел мимо Боди. У меня засосало подложечкой. Совпадение? Я ничего не знаю об исследованиях твоего отца. Андарно промолчала. Садники! Голос Каори разнесся по всему полю. Боди встал рядом со мной. Сегодня с нами третий курсники. И не просто так. Они покажут нам, как выполнять приземление в прыжке. Он указал на небо. С запада к площадке приближался Кэт. На мгновение красный мечехвост заслонил солнце, а потом помчался вниз. «Он не тормозит», — пробормотала я, отчасти желая, чтобы Дайн свалился. «Скоро начнет», — сказал Боди. «Но не сильно». У меня отвисла челюсть. Дайн сидел на корточках на плече у Кэта. Когда Кэт нырнул к летному полю, Дайн раскинул руки, чтобы не потерять равновесие. Кэт замедлился... И я затаила дыхание, глядя, как Дайн соскользнул по ноге дракона и устроился на его пальце. И все это в полете. елки палки Для тебя это слишком опасно. Для любого живого существа это слишком опасно. Кэт расправил крылья, чтобы сбросить скорость, и Дайн спрыгнул на выжженную солнцем траву прямо перед учителями. Пробежал немного по инерции и остановился. Третьекурсники захлопали, а рядом со мной Боди не шелохнулся. «Вот поэтому а это с командир крыла! Идеальное исполнение! Приземление в прыжке эффективнее всего, когда надо быстро включиться в бой на земле! К концу этого года все вы сможете так приземляться на стену форпоста. Слушайте внимательно!» И тогда обучение пройдет безопасно. Если же начнете делать по-своему, погибнете раньше, чем коснетесь земли. Да, блядь, ни за что. Придется кое-что менять. Сегодня мы начнем с самого простого. Научимся перебираться на плечо дракона. Что мы можем изменить, чтобы я так смогла? «Я не говорил, что менять что-то нужно нам. Наблюдающий за драконами изменит свои требования, или я пообедаю раньше срока?» Я подумала о том, что в войне, которая нас ждет, этот маневр совершенно бесполезен. Каури не знает, что на границе», — шепнула я Боди. Он покосился на меня. «Почему ты так думаешь?» Если бы знал, то учил бы нас, как поскорее убраться с земли, а не спрыгнуть на нее. Передай ему, что над следующей партией мы еще работаем. Сообщил мне Боди несколько дней спустя, когда мы шли через залитое лунным светом летное поле. Партии чего? Спросила я, поправляя рюкзак на плечах. Он знает чего. Боди коснулся лица и поморщился, когда его пальцы скользнули по темному синяку на челюсти. «И скажи ему, что это сырец. Они топят печи день и ночь, так что мы не смогли. Просто скажи ему, что это сырец». «Я чувствую себя чем-то вроде письма». Я бросила на него короткий взгляд. Короткий, потому что надо было смотреть под ноги. Не хватало еще, чтобы я вывихнула лодыжку, споткнувшись на неровной земле накануне 12-часового перелета. Да, передавать ему информацию через тебя надежнее всего. При том, что я ни хрена не понимаю. Вот именно. Боди кивнул. Так безопаснее. По крайней мере, до тех пор, пока ты не научишься при любых условиях защищаться от Аэтаса. В прошлый приезд Ксейден собирался тебя учить, но потом... Меня чуть не задушили. Зато с начала этого учебного года меня пока пытались убить всего один раз. Впрочем, через неделю начинаются вызовы. Да, и его это сильно обеспокоило. Понимаю. Если я внезапно отправлюсь на тот свет, это доставит ему неудобства. Пробормотала я, слушая в полухо. Проклятье. Вызовы уже через неделю. Надо будет проверить список, кого с кем поставят. И пора мне вернуться к ядам. Ты же знаешь, что для него это серьезно. Произнес Боди поучительным тоном, чем тут же напомнил мне Ксейдена. Я никогда не видел, чтобы он... Давай не Боди. ...за кого-то так волновался. Нет, серьезно, хватит. Включая даже Катриону. Я резко на него посмотрела. Что еще за Катриона? Боди поморщился и сжал губы. Есть шанс, что по пути до Сэмары ты забудешь, что я сказал? Нет. Я споткнулась. То ли камень подвернулся под ногу, то ли от своих мыслей сбилась с шага. Но я не свалилась. По крайней мере, буквально. А вот мысленно я провалилась в водоворот вопросов. Кто такая Катриона? Всадница из старших? Какая-то девушка из Аретии? Боди потер шею и вздохнул. Ясно. И что, совсем-совсем не малейшего шанса? Просто вашим драконам же надо видеться каждую неделю, так что скоро Ксейден прилетит сюда. А я совсем не в настроении огрести, особенно после очередного покушения. Я схватила его за руку и застыла. Очередного покушения? Боди снова вздохнул. Да, второй раз на этой неделе на меня попытались напасть в ванной. Я вытаращилась на Боди, сердце гулко стучало. «Ты в порядке?» Он дерзко улыбнулся. «Я уничтожил какого-то говнюка из второго крыла. Хотя был совершенно голый и при этом отделался синяком. Так что да, я в порядке. Но вернемся к тому, почему тебе не стоит говорить о том, что я ляпнул моему вспыльчивому кузену, с которым ты спишь». «Знаешь что, Боди?» Я снова зашагала по полю. «Раз он не хочет обсуждать покушение, нам не о чем разговаривать». Я недостаточно хорошо тебя знаю, чтобы обсуждать с тобой, с кем я сплю и с кем не сплю. Бросила я ему через плечо. Боди сунул руки в карманы и качнулся на пятках. Совершенно справедливо. И это только одно. На нас легла тень Тейрна, и уже через секунду он приземлился перед нами. Боди смущенно улыбнулся. Твой дракон спас нас от очень неловкого разговора. «Полетели уже!» – рявкнул Тейрн. За грубость я на него не обижалась. В последние дни он стал просто невыносим, но я могла его понять. Когда эмоции Тейрна прорывались внутрь меня, я чувствовала его боль остро, как нож в сердце. «Он спешит!» – пояснила я Боди. «Спасибо, что проводил меня!» «Люди!» «Ах, блядь!» – выдохнул Боди, когда магические огни залили светом все лётное поле, как перед началом военных игр. «Кадет Сорингейл, вам придется отложить вылет!» — раздался голос вариша, усиленный малой магией. Мы обернулись и увидели вариша в сопровождении двух всадников. <форгут> Тейр зарычал. Мы с Боди переглянулись. Троица шла к нам. «Что будем делать, если они попытаются нас остановить?» «Ужинать!» «Фу!» «Я думал, вы отбываете утром!» С масляной улыбочкой проговорил Вариш, а два всадника встали по бокам от меня и Боди. По знаком различия я увидела, что оба старшие лейтенанты, как Мира, и старше по званию, чем Ксейден. «Прошло две недели, я в увольнительной». «Верно». Вариш посмотрел на меня, моргнул, Перевел взгляд на всадницу слева от меня и приказал. Нора, обыщи ее рюкзак. Прошу прощения. Я сделала шаг назад. Рюкзак. Согласно пункту четвертому статьи первой кодекса... Кадет обязан предоставить для осмотра свои личные вещи по требованию командира. А, ты знаешь кодекс. Молодец. Рюкзак. Я сглотнула. Повела плечами, чтобы рюкзак соскользнул со спины, подхватила его и протянула влево, по-прежнему не сводя глаз свариша. Всадница забрала рюкзак. «Вы можете идти, кадет Дюран». Боди шагнул ближе ко мне, и всадник, который стоял рядом с ним, тоже придвинулся. В свете магических огней я разглядела нашивку у него на форме. Он управляет огнем. «Я командир отряда кадета Сарингейл. И она подчиняется непосредственно мне. Согласно пункту 4 статьи 2 кодекса, дисциплинарные меры в первую очередь принимает непосредственный командир и только затем, при необходимости, сообщает в кадровую службу. Я не хочу пренебрегать своими обязанностями, а потому должен лично убедиться, обнаружится ли у нее в рюкзаке то, что вы там ищете. Вариш, прищурившись, смотрел, как нора вываливала все из моего рюкзака на землю. Ну вот. Осталась я без чистой смены одежды. За моей спиной Тейрон склонил голову на бок и глухо зарычал. Под таким углом он легко может спалить двоих, не задев нас, так что нам останется только разделаться с третьим. От драконьего гнева по спине побежали мурашки. Я сжала кулаки, хотя как это поможет мне сдержать силу, ревущую в венах? — Это в самом деле было необходимо? — спросил второй лейтенант. «Он сказал обыскать». Бросила Нора, а потом подняла глаза на Вариша. «Одежда», — сообщила она, перебирая мои вещи. Потом с опаской покосилась на Тейрна, и я заметила, что руки у нее дрожат. «Учебник по физике для второго курса, руководство по ориентированию на местности и расческа». Вариш протянул руку. «Дайте сюда книги». «Хотите освежить в памяти физику?» — спросила я. Радуясь, что не взяла с собой дар первых шестерых. Хотя польза от этой книги оказалось немного. Единственное новое, что я из нее почерпнула, первые шестеро вообще-то не были первыми всадниками. Просто первыми, кто выжил. Вариш не ответил. Он листал книги, выискивая тайные записи на полях. Я увидела, как у него заходили желваки, когда он понял, что ничего нет. Довольно. Я нервно барабанила пальцами по бедру. Мы закончили. Он швырнул книги на кучу одежды. Жду вас обратно через 48 часов, кадет Сорингейл. И помните, поскольку ваш перехвост не явился сегодня на занятие, пока вас нет, я буду размышлять о наказании для вас. Пусть ма, голос мой, пристирается, Славно свет от ночной звезды. Здесь любовь со смертью венчается, Сотворяя наш димный мир.